Умная женщина Ари Трудно с вами, умными женщинами, Все сами знаете, ничего не спрячешь. И тут ты абсолютно права, зацепил меня в этой истории Люберецкий. Наш бизнес начинался и продолжает развиваться в США, а Борис туда сейчас выходит. И дальше я буду тебе говорить только ту информацию, которую ты без меня найдешь в открытых источниках, если будешь знать, про что гуглить. Потому что у меня коммерческая тайна по документам. Итак, Люберецкий сейчас покупает компании в США, преобразовывает и продает, увеличивает капитал и сферу влияния. Сейчас в его руках компании из первой сотни, но и ее он будет продавать. Дима замолчал. Дал мне время подумать, но мне ничего толкового в голову не приходило. Сосед обреченно вздохнул, выпил кофе с залпом, как воду, и наклонился ко мне. «Арина, не тупи! Что нужно, чтобы продать компанию? Как покупатель узнает ее реальную цену? Кто эту цену называет? А теперь самое важное. Какое отношение ко всем этим вопросам можешь иметь ты?» «Что в тебе уважают, когда ты надеваешь эти ужасные рабочие костюмы?» Меня шарахнуло током. «Как я сама не догадалась!» «Я профессиональный аудитор. Руковожу группой. Моя подпись стоит на заключении экспертной команды. Каждая строка этого документа может стоить миллиарды». И если Люберецкий хочет продать компанию подороже, он сделает все, чтобы в заключении были нужны ему цифры. «Что там говорил Федор? Продашься!» И теперь пазл сошелся. Люберецкий готовит к реализации компанию. Ему нужен прикормленный аудитор с международным опытом и безупречной репутацией. Ему понадобилось заключение с конкретными цифрами. «Вижу, что поняла». Теперь думай, чем он будет тебя брать. Чем зацепит? Какие соблазны приготовит? За сколько сможет купить? Дима, не за сколько. Это сейчас было обидно. Я ничего обидного не сказал. Это только один из вариантов. Все продают свои способности, репутацию, время. Подумай, за какую сумму ты смогла бы подделать документ и больше никогда не работать. Например... «Пару миллионов долларов тебя устроит?» «Дима, не надо меня оскорблять! Это не моя история!» Теперь я на него не на шутку разозлилась. «Это вообще не про меня! Я не продамся!» «Я подписываю документы, за которые отвечаю!» «Зачем мне жизнь на Вилле в праздности?» «В чем радость, если каждый день я буду помнить цену этой жизни?» Дима смотрел в упор. Уперся локтями о столешницу и не собирался отступать. Чувствовал себя уверенно. Подбирал слова, но не менял тему. «Арина, я тебе задаю эти вопросы, чтобы у тебя было время их обдумать. Когда их будет задавать Люберецкий, он сделает все, чтобы сроки для ответа прошли еще вчера. Он отсрочек тебе не даст». «То есть ты не думаешь, что я продамся?» «Нет, поэтому и спрашиваю». У тебя хорошая позиция. Нет малолетних детей, больных родителей или проблемных братьев. Но думаю, что он зайдет с другого конца. Не найдя, что тебе дать, он будет искать, что можно забрать. «А что у меня можно забрать?» «Квартиру?» «Заработаю на другую. В общежитии жить умею, меня этим не напугаешь. Машина? У меня ее нет и никогда не было». «Еще в универе я поняла, что это невыгодная покупка. Дешевле такси. И проблем меньше. Никакой головной боли со страховками, зимними резинами, техническими осмотрами и штрафами. Никакой другой недвижимости или официальных активов у меня не было. Инвестировала в акции и валюту, но не на свое имя. Саня – талантливый и честный трейдер. Он не выдаст. Да и у него искать не будут». Жених просрочен, как протухшая колбаса на рынке. Проблемных родственников нет, детей не родила, родители вполне активны. Мой взгляд скользил по хромированным ручкам кухонных шкафчиков. Прошелся по белой столешнице. Возле раковины зацепился за полотенце с логотипом аудиторской фирмы Моторина. А вот это серьезно! Меня словно током ударило! Работа всегда наполняла мою жизнь смыслом. Она давала возможность оплачивать счета, виртуозно использовать свой мозг и гордиться этим, чувствовать себя на своем месте. Она — единственный способ быть уверенной и свободной, не зависеть от разных Федоров и родителей, реализовать себя, прожить свою жизнь в тех местах и условиях, которые хочу. Я рефлекторно сняла полотенце с логотипом, и положила на стол, расправила края, разгладила ткань. «Вижу, ты уже все поняла. Приятно иметь дело с умной женщиной». «Ты же только что говорил, что сложно». «Сложно и приятно. В этом особенный кайф. Так что думай хорошенько, ищи запасной аэродром, а еще лучше два или три. И все не в своей области. Тебе нужны разные варианты». Трудоустройство на время, фриланс, заработок в другой стране. Времени у тебя совсем мало, если я правильно понимаю ситуацию Люберецкого. Дней пять, может быть, десять. Так что поторопись. Он встал из-за стола, вымыл чашку и ложку, поставил их в ячейки сушилки и ушел. А я осталась решать трудную задачку замены смысла жизни на что-нибудь другое. «Желательно с тем же окладом».